Глава 25. Так что ты мне хочешь показать? снова спросил Рик, когда мы подъехали к моему дому и припарковались на дорожке. Сначала я хочу переодеться, хитро улыбнулась я. Твоя рубашка мне, конечно, очень идёт, но в джинсах мне гораздо комфортнее. И прежде чем охотник не устроил очередную диверсию на моё тело, выскользнула из машины, очень надеясь, что мамы дома нет. Не повезло. Джессика Услышала я её голос с заднего двора. Мама выглянула из нашего цветника. Она держала в одной руке садовый совочек, в другой какое-то растение. Привет, как ни в чём не бывало, ответила я, делая вид, что всегда хожу в мужской рубашке. Доброе утро, миссис Райт!» слегка поклонился ей Рик. Я закатила глаза и потянула его за собой. Доброе утро, Рик, Просияла мама в ответ. Хотите чаю? С огромным удовольствием. Оставив Рика на попечение мамы, я ориентировалась в свою комнату. Первое, что бросилось мне в глаза, моя кепка на столе. Я даже не заметила, когда потеряла её в этот раз. Рядом с ней на столе лежала и серьга колечко Я взяла его в пальцы и задумчиво покрутила. Домиан сказал, что оно символизирует мою принадлежность к стае для других волков. Ну что, если это колечко хоть как-то мне поможет противостоять оборотням, то нужно им воспользоваться. Недолго думая, вставила его в дырочку на козырьке бейсболки. Затем быстро освежилась в душе, сменила бельё, натянула футболку и джинсы. Подумала немного и накинула сверху ещё и рубашку Рика. Нравилось мне, как от неё пахло, как будто он меня обнимал в этот момент. Спрятала под одежду папин кулон, заправила волосы под кепку и спустилась на кухню. Мама и Рик мирно беседовали, сидя за столом. Интересно, чего это они так быстро спелись? При моем появлении Рик повернулся и с улыбкой посмотрел на меня. "Чудесно выглядишь", сказал он, приближаясь. Я покраснела, тем более мама с интересом наблюдала за нами. "Спасибо", буркнула я, пряча глаза под козырьком кепки. Мама переводила взгляд от меня к гостю. "Джессика", строго сказала она. "Пожалуйста, предупреждай меня, если не планируешь ночью возвращаться домой". Я чуть чаем не подавилась. Мбросила хмурый взгляд на родительницу. "Мама, я не, это моя вина, миссис Рейд". Влес Рик и тоже удостоился сердитого взгляда. «Мы с Джессикой вчера были на вечеринке. Там были танцы, отмечали день рождения моего друга. Телефон разрядился, мне жаль, что заставили вас волноваться". Он сделал такое скорбное лицо, что я не выдержала и фыркнула. "Я понимаю", улыбнулась мама. "Дело молодое". Просто предупреждайте меня заранее, чтобы я не нервничала, хорошо? Вон смотрела сегодня новости по телевизору. В парке снова была убита девушка. Интересно, что это за маньяк завёлся у нас? Мы с Риком переглянулись. Он незаметно сжал мою ладонь под столом. Со мной Джессика в полной безопасности, заверил охотник мою родительницу, пристально глядя ей в глаза. "Мама немного ошеломлённо кивнула. Я вам верю", проговорила она. «Все ясно. спелись. Нам пора", решительно встала я из-за стола. "Спасибо большое", поблагодарил Рик маму и тоже поднялся. Взял меня за руку, и мы направились к машине. "Если ты думаешь, что я тебя оставлю этой ночью одну, ты ошибаешься", тихо сказал он мне на ухо. "Сейчас все волки ищут тебя. Первым делом они будут караулить тебя дома". Холодок страха пробежал по спине, а ведь он прав. Мама, я сегодня останусь у дяди Стэнли», – начала я. У него недавно был сердечный приступ. Я волнуюсь. Конечно, мама кивнула. Передавай ему привет и пусть поправляется скорее. Я прикусила губу. А ведь стая может причинить вред и ей. Эта мысль поразила меня, и я остановилась. Мама, а ты давно навещала бабушку? Мама удивленно подняла брови. На прошлых выходных была. А что? Да волнуюсь я за нее», – Она жаловалась на высокое давление. Хорошо, я сегодня поеду к ней. Не переживай. Я поцеловала ее и села в машину. Рик улыбнулся ей и тоже сел в автомобиль. Ты правильно сделала, сказал охотник. Завтра уже луна пойдет на спад, а потом мы что-нибудь придумаем. А еще лучше, уедем и маму заберем». На миг перспектива показалась мне заманчивой, но потом в душе зашевелилась злость. Но почему я должна менять свою жизнь из-за стаи монстров? У меня здесь друзья, родные. Учеба, команда. Ладно, об этом мы подумаем потом. Куда едем? спросил Рик. К озеру, в ту деревеньку, где ты меня нашел после моего побега из сарая. Нам нужна будет лодка. В деревне на берегу нам подсказали, кому можно обратиться по поводу лодки на прокат. Что ты задумала? не выдержал Рик, когда мы отчалили. Когда я сбежала от оборотней на твоей машине, сказала я, потом прыгнула в воду. Я это помню, хмыкнул охотник. До сих пор не могу понять, как ты продержалась в холодной воде столько времени. Я доплыла вон до того острова. Я показала рукой в том направлении, куда мы направлялись. Рик морро на меня посмотрел. Далеко. Ты могла утонуть, тем более ночью. О чем ты думала? Ого, кажется, кто-то волнуется. Я думала о том, что не хочу быть в сарае со зверевшими оборотнями. К тому же, у меня отличная физподготовка, благодаря дяде Стэнли. Какая ты красивая, насмешливо перебила его. Безрассудная и красивая очень. Мой звонкий смех разлился над водой, пугая уток. "Джессика", серьезно сказал Рик. "Ты ведь на самом деле могла погибнуть в ту ночь". "Ага", кивнула я. "В том сарае". Он закатил глаза. "Ты неисправима". Да расслабься ты, Постаралась утешить его я. С того места, откуда я прыгала в воду, до острова было совершенно недалеко. А то, что ты могла свернуть себе шею при прыжке в воду, тебя не смущает? вскинул брови охотник. Он прав, вот черт. Лодку же жало мотором и плавно несла нас к острову. Я подняла голову и посмотрела на ярко-синее небо без единого облачка. Солнце ласкало кожу мягкими прикосновениями. Над головой носились птицы, редкие всплески и круги по воде от крупной рыбы иногда тревожили водную гладь водоема. А я любовалась моим охотником, который управлял моторкой. В каждом его движении сквозила сила и уверенность. Мне нравилось наблюдать, как мышцы на руках напрягаются, когда он поворачивает штурвал. А ведь эти руки совсем недавно, я облизнула губы и поймала пристальный взгляд серых глаз. "Что-то не так?" спросил Рик. Я улыбнулась и покачала головой. Всё так, вздохнула я, пряча глаза под опущенными ресницами. Просто радуюсь, что ты появился в моей жизни. Признание далось нелегко. Рик внимательно посмотрел на меня. Я тоже очень этому рад, проговорил он. А ведь действительно, появление охотника в моей жизни подарило мне надежду, позволило мечтать о будущем, о семье, о детях. Он защитит от любых оборотней не позволит никому причинить мне вред. Я снова улыбнулась. Что ты задумала? подозрительно прищурился мой парень. Ничего, засмеялась я и, коснувшись рукой глади воды, брызнула на него сверкающие в солнечных лучах капли. Мы смеялись и брызгались, как самая обычная парочка, прогуливающаяся в лодке погожим горожим Лодка ткнулась днищем в песок. Рик заглушил мотор и вышел на берег. Затем подтянул наше суđёнышко на берег, чтобы не унесло его водой. "Ну, показывай", повернулся он ко мне. Я повела его к камням, у которых ночевала в ту ночь. "Красивые камни", одобрительно улыбнулся Рик. "Очень смешно". Я скользнула внутрь маленькой пещерки. Рик подошёл и присел рядом на корточки, заглянул внутрь. "Здесь поместишься только ты", сказал он. "Помоги мне, лучше». Я села на землю и уперлась ногами в один из валунов, загораживающих проход. Снаружи Рик потянул его на себя. Камень, нехотя не сразу, но поддался. Мы слегка откатили его от входа, а затем мой охотник что-то прошептал, и каменюка, как заколдованная, отъехала в сторону, освобождая проем. Теперь Рик мог свободно попасть внутрь. "Смотри", сказала я ему, указывая на мерцающую в темноте руну что была вырезана в камне на стене пещеры. Достала из за пазухи свой кулон и приложила его к руне, надавила немного на него и повернула. Раздался легкий щелчок. Кулон утонул в камне и открылся люк в полу. Рик присвистнул. Мы достали фонари из рюкзака и осторожно спустились вниз. Лучи выхватили из мрака стеллажи, заставленные свитками. Как ты это нашла? потрясенно спросил Рик. Я развела руками. Случайно ночевала в этой пещере, увидела руну. Мне показалось, что она сильно похожа на мой кулон. Приложила, и вот. Он взял тот самый рисунок, что я рассматривала на солнце в тот день. Волчица, задумчиво протянул он и поднял на меня глаза.